Глава 14 Вот эта чистка, так чистка. Все перевернули вверх дном. Две ночи, одну в капитанской рубке, другую в кают-компании на диване, я упивался сном. Я так много и крепко спал, что совсем одурел. Земли не видно. Она ушла куда-то вдаль. Странно. У меня такое чувство точно прошли недели или месяцы с тех пор, как я выехал из Балтимора, в то морозное мартовское утро, а между тем прошло немногим больше недели. Тогда было 28 марта, а теперь только первая неделя апреля. Оказывается, я не ошибся в своей первой оценке «Мисс вест Я никогда еще не встречал такой способной, такой практически умелой женщины. Что произошло между нею и мистером Пайком, я не знаю. Но что бы это ни было, она осталась при своем убеждении, что в истории с клопами он ни при чем. По какой-то странной случайности, только две мои каюты были наводнены этими подлыми насекомыми. Под наблюдением мисс Вест все деревянные предметы, скамьи, табуретки и ящики – были вынесены полки сняты и ободрана вся деревянная обшивка стен по ее приказанию плотник проработал с утра до поздней ночи ночью каюты окуривали серой а затем два матроса с помощью скипидара и белил закончили чистку теперь плотник вновь обивает деревом стены потом пойдет окраска и через два-3 дня надеюсь мне можно будет снова водвориться в моем помещении. Всех людей, присланных для побелки кают, было четверо. Двоих мисс Уэст быстро спровадила, как непригодных для этой работы. Один из них — Стив Робертс. Так он мне назвал себя «интересный субъект». Я успел побеседовать с ним, прежде чем мисс Уэст его забраковала, заявив мистеру Пайку, что ей нужен настоящий матрос. Стив Робертс раньше никогда не видел моря. Как случилось, что ему пришлось перекочевать из западных скотопромышленных штатов в Нью-Йорк, он мне не объяснил. Как не объяснил и того, каким образом он попал на Эльсинору. Но так или иначе, он, ковбой, очутился здесь на судне. Он маленького роста, но очень крепкого сложения. У него широкие плечи, и под рубашкой выступают развитые мускулы. И однако он сухощав, тонок в талии, а лицо у него совсем худое, с запавшими щеками. Но это у него не от болезни и не от слабого здоровья. Хоть на море и новичок, этот Стив Робертс очень сметливый, проворный малый, ну и хитер. У него манера, когда он говорит, смотреть вам прямо в глаза с самым простодушным видом. А между тем, именно в такие минуты я не могу отделаться от впечатления, что с этим человеком надо держать ухо востро. Но в случае беды на него можно рассчитывать. Судя по всем его повадкам, у него есть что-то общее с той неприятной тройкой, которую сразу так не взлюбил мистер Пайк с Кидом Твистом, с Нозем Мерфи и с Бертом Райном. И я еще раньше заметил, что во время ночных вахт Стив Робертс водит с ними компанию. Второй матрос, которого отвергла мисс Уэст после пятиминутного безмолвного наблюдения за его работой, оказался тем самым мулиганом Джекобсом, ехидный, с искривленным хребтом о котором говорил мне мистер Пайк. Но прежде чем его прогнали с работы, случилась одна вещь, отчасти касавшаяся и меня. Я был в каюте, когда Муллиган Джекобс явился на работу, и сейчас же заметил, с каким изумлением и какими жадными глазами он смотрит на мои полки с книгами. Он подходил к ним как может подходить только грабитель к тайному хранилищу сокровищ. И как скупец любуется своим золотом, лаская его взглядом, так любовался мулиган Джекобс заголовками книг. И какие у него глаза! Вся горечь, весь яд, какие мистер Пайк приписывает этому человеку, выливаются в выражение его глаз. Это маленькие, бледно-голубые, острые, как буравчики, горящие глаза. Воспаленные веки только подчеркивают горькое, холодно-ненавистническое выражение зрачков. Этот человек по природе своей ненавистник. И мне вскоре пришлось убедиться, что он ненавидит все на свете, кроме книг. «Хотите, я вам дам почитать что-нибудь?» — спросил я радушно. Выражение нежной ласки, с какой он смотрел на книге, разом потухло, когда он повернул голову и взглянул на меня. И прежде чем он заговорил, я уже знал, что он и меня ненавидит. Не возмутительно ли? Вы человек со здоровым телом, и все эти сотни фунтов книг за вас таскают ваши слуги, а я с моей кривой спиной, что я могу, когда у меня весь мозг горит от адской боли? как передать ту ядовитую язвительность, с какую были произнесены эти слова. Знаю только, что, увидав в открытую дверь шагающего по коридору своей шаркающей походкой мистера Пайка, я почувствовал облегчение от сознания своей безопасности. Оставаться в каюте наедине с этим человеком было приблизительно то же самое, что сидеть в запертой клетке вдвоем с тигром дьявольская злоба, а, главная жгучая ненависть, с какой он смотрел на меня и говорил со мной, была в высшей степени неприятна. Клянусь, я испугался. Это не была обдуманная осторожность перед опасностью. Это не была роковая боязнь. Это был слепой, панический, нерассуждающий ужас. Озлобленность этого человека заставляла стыть кровь. Она не нуждалась в словах для проявления. Она выпирала из него, выливалась из его воспаленных горящих глаз, читалась на его изможденном сморщенном лице, сидела в его скрюченных с обломанными ногтями руках. И в то же время, в самый момент моего инстинктивного испуга и отвращения У меня было сознание, что мне ничего не стоит схватить одной рукой за горло этого бессильного калеку и вытряхнуть из него его неудавшуюся жизнь. Но в этой мысли мало было утешения. Не больше, чем было бы его у человека, попавшего в нору гремучей змеи или станожек, потому что прежде чем он успел бы их раздавить, они впустили бы в него свой яд. Вот тоже чувствовал я в присутствии Маллигана Джекобса. Я боялся его, потому что боялся быть отравленным его ядом. Я не мог отделаться от этого страха. Мне живо представлялось, как торчавшие у него во рту черные обломанные зубы впиваются в мое тело, разъедают его своим ядом, отравляют, убивают меня. Одно было мне ясно у него не было страха. Он абсолютно не знал страха. Он был так же чужд этому чувству, как зловонная слизь, на которую иногда наступаешь в кошмаре. Вот что такое этот человек. Кошмар. «Вы сильно страдаете?» – спросил я его, призывая на помощь сострадания к ближнему, для того, чтобы легче было справиться с собой. «У меня такое ощущение, точно мозг мой рвут железными крюками, раскаленными крюками, и он горит и горит», — был ответ. «Но по какому проклятому праву у вас такая куча книг и сколько угодно времени на чтение, так что вы можете читать и наслаждаться хоть всю жизнь напролет? А у меня огонь в мозгу, и я должен отбывать вахту за вахтой, и из-за сломанной спины...» мне не снести и сотой части тех книг, какие я хотел бы иметь. «Еще один сумасшедший», — подумал я, но тотчас же принужден был изменить свое мнение. Думая пошутить, я спросил его, какие книги у него есть с собой и каких авторов он предпочитает. И он сказал, что в его библиотеке в числе других книг имеется, во-первых, весь Байрон, затем весь Шекспир и весь Броунинг в одном томе. Да еще на баке у него лежит с полдюжины томов Ринана, разрозненный том Лекки, Мученичество человека Виндвуда Рида, несколько книжек Карлейля и томов 8-10 Золя. Он не уставал восхищаться заля но главным его любимцем был Анатоль Франц примечание Джек Лондон подчас злоупотребляет иностранными словами и собственными именами ученых, писателей и прочих. Снабдить примечаниями все эти слова невозможно без того, чтобы не затруднять чтение многих страниц Лондона до степени перевода с подстрочником. Поэтому мы останавливали внимание читателя на объяснении преимущественно только тех слов, понимание которых помогает точнее или полнее раскрыть мысли автора. Часть слов, в особенности морские термины, объяснены в предыдущих томах. Некоторые объяснения наиболее употребительных морских терминов и иностранных слов мы все же повторяем в этом и последующих томах. конец примечание он может быть и сумасшедший но не такой сумасшедший каких мне приходилось встречать до сих пор таково было мое изменившееся мнение о нем мы еще долго беседовали о книгах и писателях у него были самые универсальные познания в литературе и очень разборчивый литературный вкус Ему нравился О'Генри. Джордж шмур был паразит и бахвал. Анатомия отрицания Эдгара Салтуса была, по его мнению, глубже канта. Миттерлинг, пропитанная мистицизмом старая ведьма. Эмерсон, шарлатан. Привидение Ипсона – хорошая вещь. Хотя Ипсон, говоря вообще, блюдолист буржуазии. Гейне — неподдельный добротный товар. Флабера он предпочитал Мапассану и Тургенева-Толстому. Но из русских лучше всех был горький. Джон Мессфельд знал, что он хочет сказать, а Джозеф Конрад так разжирел от хорошей жизни, что уже не мог разбираться в своем материале. И он продолжал в том же духе. Я в первый раз слышал такие удивительные комментарии к произведениям литературы. Я был страшно заинтересован и решился пощупать его по части социологии Да, он красный и знал Карапоткина. Но он не анархист. А с другой стороны, политическая агитация, тот же тупик, заканчивающийся реформизмом и квиетизмом. Политический социализм окончательно провалился, а логическим завершением марксизма может быть только индустриальный унионизм. Он запрямую активную борьбу. Самое действительное средство – массовые забастовки. Лучшее оружие – саботаж не только как воздержание от работы, но и как действенная политика уничтожения прибыли. Он, разумеется, верит в пропаганду действия, но глупо кричать об этом на всех перекрестках. Надо действовать и держать язык за зубами. А чтобы действовать с пользой, надо уметь заметать следы. Правда, сам он говорит, но что же из этого? Он – калека со сломанной спиной ему все равно поймают его или нет но горе тому кто попробует его поймать И говоря со мной он все время меня ненавидел. Казалось он ненавидит даже то о чем говорит даже те идеи которые защищает. Я решил что он ирландец по крови и было ясно что он самоучка. Когда я спросил его как ему пришло в голову поступить на судно он ответил что, раскаленные крюки везде одинаково рвут его мозг затем он удостоил сообщить мне что в ранней молодости он был атлетом и профессиональным скороходом в восточной канаде а там начался его недуг и около четверти столетия он был простым бродягой он как будто даже чванил со своим близким знакомством с таким количеством городских тюрем о каком и понятии не имел ни один смертный. На этом месте нашего разговора мистер Пайк просунул голову в дверь. Он ничего мне не сказал, но подарил меня сердитым взглядом. Он не одобрял меня. Лицо мистера Пайка почти окаменело. От всякой перемены выражения оно как будто раскалывается за исключением выражения неудовольствия, ибо когда мистер Пайк хочет казаться сердитым, он достигает этого без всякого труда. На этом лице с грубой кожей и твердыми мускулами как будто навсегда застыла злоба. Очевидно, ему не понравилось, что я заставляю мулигана Джекобса даром тратить время. Ему он сказал со своим обычным рычанием. — Ступай, займись своим делом. Не все еще тряпки перебрали вы в вашей смене. Вот тут и показал себя мулиган Джекобс. Написанная на его лице ядовитая ненависть, уже замеченная мною раньше, была ничто в сравнении с тем, что оно выражало теперь. Я невольно подумал, что если бы дотронуться до него в эту минуту, из него посыпались бы искры как от кошки когда его погладишь в темноте пошел ты к черту гнилое полено сказал он мистеру пайку если когда-нибудь глаза человека грозили убийством то я прочел такую угрозу в глазах старшего помощника капитана он ринулся в каюту с поднятым для удара кулаком один удар этой медвежьей лапы и мулиган Джекобс со всей своей жгучей ненавистью, со всем своим ядом, погрузился бы в вечный мрак. Но он не испугался. Как прижатая в угол крыса, как преследуемая гремучая змея, не сморгнув, насмешливо осклабившись, он смотрел прямо в глаза разъяренному великану. Более того, он даже подался вперед и вытянул голову на скрюченной шее навстречу удару это было уже слишком даже для мистера пайка немыслимо было ударить это бессильное искалеченное отвратительное существо да ты гнилое полено и я не боюсь тебе это сказать повторил морлиган джековс я не лария ну что ж ударь меня от чего ты меня не бьешь но мистер пайк был так ошеломлен что не ударил его он, чья жизнь на море была жизнью погонщика-скота на мясном рынке, не смел ударить этот исковерканный обломок человека. Готов поклясться, что он боролся с собой, убеждая себя, что надо ударить. Я видел это. Но он не смог. «Марш на работу», — приказал он. «Плавание только что началось, мулиган, и ты еще попробуешь моего кулака, прежде чем оно кончится». Физиономия мулигана Джекобса на скрюченной шее подвинулась еще на дюйм ближе к начальнику. Казалось, его сосредоточенная ненависть дошла до белого коленя. Так сильна, так необузданно была сжигавшая его ярость, что он не находил слов, чтобы выразить ее. Он мог только издавать какие-то хриплые звуки, словно в горле у него что-то переливалось». Я не удивился бы, если бы он выхаркнул яд прямо в лицо мистеру Пайку. И мистер Пайк круто повернулся и вышел из каюты побежденный. Безусловно, побежденный. Не могу забыть этой сцены. Эта картина, старший помощник и коллега, стоящие друг против друга, все время у меня перед глазами. Это не похоже ни на то, что мне приходилось читать, ни на то, что я знаю о жизни. Это откровение. Жизнь поразительная вещь. Откуда эта горечь, этот огонь ненависти, что горит в мулигане Джекабсе? Как осмеливается он без всяких расчетов на какие-нибудь выгоды? Он не герой, не провозвестник далекой мечты и не мученик христианства а просто злая мерзкая крыса? Как он осмеливается, спрашиваю я, держать себя так вызывающе, так бесстрашно глядеть в глаза смерти? Думая о нем, я начинаю сомневаться в учениях всех метафизиков и реалистов. Никакая философия не выдерживает критики, если она не может объяснить психологию Мулигана Джекобса. И сколько бы Не я керосин и, читая по ночам философские книги, это мне не поможет понять мулигана Джекобса. Если только он не сумасшедший. Но даже и этого я не знаю. Бывало ли когда-нибудь на море груз таких человеческих душ, как те, с которыми свела меня судьба на Ильсиноре? А теперь в моих каютах промазывая стены белилами и скипидаром, работает другой тип. Я узнал. Зовут его Артур Дзикон. Это тот самый бледнолицый человек с бегающими глазами, которого я заметил еще в первый день нашего плавания, когда матросов выгоняли из бака вертеть брашпиль. Тот, про которого я сразу подумал, что он любит выпить. У него бесспорно такой вид. Я спросил мистера Пайка, что он думает об этом человеке. Маклак по торговле белыми рабами, ответил он. Должен был бежать из Нью-Йорка, чтобы спасти свою шкуру. Будет подстать тем трем молодцам, которым я дал почувствовать мой характер. Ну а про тех, что вы скажете? Готов прозакладывать мое месячное жалование на фунт табаку, что какой-нибудь судейский крючок или комитет сыщиков, осведомляющих нью-йоркскую полицию, разыскивает их в эту минуту. Хотел бы я иметь столько денег, сколько кто-то получил в Нью-Йорке за то, что дал им улизнуть на нашем судне. О, знаю я эту породу. Комиссионеры по запрещенным товарам? Спросил я. Вот именно. Но я вычищу их грязные шкуры. Я им покажу. «Мистер Подгерст, наше плавание только начинается, а старому гнилому полену не пришел еще конец. Я проманежу их за их деньги. Я похоронил за бортом этого судна людей получше, чем лучше из них. И похороню еще кое-кого из тех, что обзывают меня старым поленом». Он замолчал и с полминуты смотрел на меня торжествующим взглядом. — Мистер Патгерст, вы пишете, я слыхал. Когда мне сказали в агентстве, что вы едете с нами пассажиром, я решил непременно сходить посмотреть вашу пьесу. — Ну, о пьесе вашей я ничего не скажу. Ни хорошего, ни худого. Я хотел только сказать вам, что вы, как писатель, соберете груду материалов за это плавание. У нас тут разыграется адская катавасия, будьте уверены. И перед вами то самое старое полено, которое сыграет в ней не последнюю роль. Многие на своей спине испытают, умеет ли еще орудовать старое полено.